«Началось это весной», – рассказывала она. «Я заметила, что сбросила несколько фунтов, не приложив к тому никаких усилий. Сначала подумала – отлично, наконец-то мой вес стабилизируется сам собой. Чувствовала я себя вполне сносно. Упадок сил, порой тошнота. Я не придавала этому особого значения. В декабре стало чуть хуже. Но я всегда хандрю в это время года. У меня начинаются приступы плохого настроения, даже депрессии». Но так происходит со многими. Я списала не самое лучшее самочувствие на неблагоприятное время года, а потом все вроде бы наладилось. Когда через пару месяцев симптомы вернулись, я снова не слишком всполошилась. А потом меня всерьез стал беспокоить желудок. Начались боли вот здесь, и однажды я вдруг осознала, что болевые ощущения не отпускают меня почти целую неделю. К врачу обращаться мне не хотелось, Потому что если бы это оказалось пустяком, я бы только напрасно потратила время и деньги, а про какую-нибудь язву я даже знать не желала. Посчитала, что потерплю немного, и все само пройдет. Я терпела, но ничего не проходило. Дошло до того, что я стала спать сидя, потому что в такой позе боль не ощущалась уж очень сильно. Но сам понимаешь, зарывать голову в песок можно только до известных пределов. Я поняла, что веду себя глупо. Я отправилась к врачу, и узнала хорошую новость. Никакой язвы у меня не было. А теперь спроси меня про плохую новость. Я промолчал. «Рак поджелудочной железы», — сказала она. «Хочешь еще хороших и плохих новостей? Хорошая новость состоит в том, что это умеют лечить на ранней стадии. Требуется только удалить железу вместе с двенадцатиперстной кишкой, а желудок заново прикрепить к тонкой кишке». Потом, до конца жизни, придется вкалывать инсулины и пищеварительные энзимы пару раз в день, соблюдая строжайшую диету. Но это хорошие новости, а плохо то, что врачи никогда не распознают болезнь вовремя. В самом деле, никогда, практически никогда, ко времени появления видимых и ощутимых симптомов, рак успевает поразить другие органы пищеварения. Когда я начала вслух казнить себя, за то, что не придала значения потере веса и другим симптомам. Доктор по-своему успокоил меня. Рак дал метастазы, заверил он, задолго до того, хоть я что-то почувствовала, уже с потерей первой унции веса, что заметить невозможно. И каков прогноз? Хуже быть не может. 90% людей с раком поджелудочной умирают в течение года после постановки диагноза. Остальные сходят в могилу примерно за 5 лет. Выжить не удается никому. Но разве нет какой-то методики лечения, которую можно применить? Есть, вот только жизнь она не спасает. Они в силах немного облегчить твои мучения. В прошлом месяце мне сделали операцию, чтобы обойти заблокированный желчный проток. Они соединили... В общем, какая разница, что они там соединили? Главное, ослабили боль и предотвратили разлитие желчи. Конечно, у меня остался весь набор ощущений какие испытываешь, когда тебя разрезают, а затем зашивают заново. Но, думаю, дело того стоило. Сразу после операции я увидела, что совершенно посидела, но это, вероятно, случилось бы при любом раскладе. И если мне начнет досаждать седина, я ведь могу всегда покрасить волосы, верно? Верно. Выпасть они не должны, потому что нет смысла применять облучение или химиотерапию. О, Господи, это так, я хотела сказать, несправедливо. Но ведь жизнь вообще несправедлива, как известно каждому. Но хуже всего, что представляется чистой случайностью. Понимаешь, о чем я? Бог словно вытаскивает из шляпы бумажку с твоим именем, и все. Тебе достается такая участь. А что вызывает заболевание? Они хотя бы это знают? Едва ли. По статистике, алкоголь и табак способствуют возникновению болезней. Среди пьющих и курящих больных гораздо больше. Это рак почти не поражает адвентистов седьмого дня и мормонов, но этих вообще никакие болезни не берут, даже странно, что они не живут вечно. Что еще? Да, употребление жирной пищи может стать одним из факторов, и врачи пытаются установить связь с кофе, но пока ничего не могут доказать, потому что 80% населения страны хлещут кофе без всякого вреда для здоровья. Но только не мормоны, и, конечно, не адвентисты седьмого дня, благослови их, Боже! Они только и делают, что бьют в свои хреновые барабаны. Но теперь я сама такая же, правда? Я пила, пока здоровье позволяло. Дымила, как фабричная труба. Много лет подряд. И, разумеется, я всегда пила очень много кофе. Причем от этого порока не отказалась, когда завязала с алкоголем. Если честно, то кофе я стала пить даже больше, чем прежде. И поэтому ты стала воздерживаться от него в последнее время? Конечно, поэтому. Что тебе остается? Если у тебя украли лошадь, только купить новый замок на ворота конюшни. Она подавила вздох. Хотя готова поклясться, кофе здесь вообще ни при чем, черт возьми. А пить его я бросила на самом деле потому, что такая манера поведения автоматически вырабатывается у людей, которые следуют программе «12 ступеней». Как мы поступаем в стрессовых ситуациях? Мы отказываемся от чего-то, что доставляет нам удовольствие. Она встала из-за стола. «Я налью тебе еще кружку. Тебе принести?» «Сядь, я все сделаю сам». «Не валяй, дурака!» — сказала она. «Мне не нужно экономить силы. Я ведь не инвалид. Просто я умираю». Чуть позже она сказала. «Не хочу, чтобы у тебя создалось впечатление, будто я устала от жизни и жду не дождусь, когда бы поскорее с ней расстаться. Наоборот, каждый прожитый день для меня очень ценен». Я хочу прожить как можно дольше. Тогда зачем тебе пистолет? Он мне понадобится, когда у меня кончится сравнительно благополучный период, хорошие дни. Я ходила в библиотеку и читала специальную литературу. После череды хороших дней наступает ухудшение, и вот тогда тебе действительно тяжело. Ты не просто поворачиваешься лицом к стене и тихо кончаешься. Это настоящая агония, и она может затянуться. Но ведь есть медикаменты против боли которые тебе могут прописать. Мне это не нужно. Я и так пропустила часть своей жизни, накачиваясь водкой и не соображая, что происходит вокруг. Не хочется переходить из этого мира в другой, с головой, замутненной морфием. После операции мне давали демирол, и он вызывал у меня чувство отвращения. Так мутилось сознание. Я упросила докторов давать мне тайлинол вместо демирола. — Но ведь у вас проникающие внутренние боли, — сказал мне лечащий врач или Тайленол не поможет. «Тогда я лучше потерплю», ответила я ему. И все оказалось не так уж скверно. Как думаешь, я разыгрывала из себя мученицу? Даже не знаю. Потому что я сама так не думаю. Ведь, черт побери, я столько претерпела ради трезвого образа жизни, чтобы теперь отказаться умереть тоже на трезвую голову. Я лучше перенесу любую боль, чем разрешу чему-то притупить ее одновременно с разумом. Что ж, Такие мне выпали карты при сдаче, и я буду играть, пока смогу, а потом закончу партию по своей воле. Это ведь мое право, верно? Выйти из игры в любой момент. Я посмотрел в окно. На улице стало еще темнее, словно солнце уже закатилось, но до настоящего заката оставалось несколько часов. «Я не считаю это самоубийством», — продолжала она. «Во мне все еще, отчасти жива католичка» для которой самоубийство недопустимо. Жизнь тебе дает Бог, и это великий грех самой лишиться ее по собственной воле. Я всего лишь сделаю себе подарок». Она чуть заметно улыбнулась. «Подарок из свинца. Ты знаешь это стихотворение?» «Какое стихотворение?» Его написал Робинсон Джефферс. Оно называется «Раненый ястреб». Он подобрал в лесу рядом с домом раненую птицу, ястреба, и пишет о том, как любит ястребов, Даже утверждает, что если бы наказания были одинаковы, ему легче было бы убить человека, чем хищную птицу. Он приносит подранку пищу, старается помочь ему, но приходит день, когда остается только одно – прекратить мучение этого существа. И на закате я вручил ему подарок и свинца. Так, кажется, выглядит эта строка. «Свинец» означает, разумеется, пулю. Он выстрелил в ястреба и тот сумел в последний раз совершить полет. Я обдумал этот образ и сказал, «Вероятно, с ястребами все обстоит несколько иначе, чем с людьми. Что ты имеешь в виду? Самоубийство с помощью огнестрельного оружия довольно неопрятно, и они не всегда приводят к желаемому результату. Помню, я только окончил полицейскую академию, когда мне рассказали о парне, который приставил дул от виску и нажал на спусковой крючок. Пуля срикошетила от кости, пробила часть черепа, пробуравила туннель под скальпом и вышла с противоположной стороны. Бедняга истекал кровью, как свинья на бойне, навсегда оглох на одно ухо и мучился потом неописуемыми головными болями. Он остался в живых? Разумеется, он даже сознание не потерял, но мне известно множество других случаев, когда люди умудрялись всаживать пулю прямо себе в мозг, но не погибали включая одного участкового полицейского, который последние 10 лет, или уже 12, живет, но похож на овощ, если говорить об умственных способностях. Впрочем, даже если ты умудришься все сделать правильно с первого раза, неужели это тот подарок, который ты действительно хотел себе сделать? Подумай, какое тяжкое физическое оскорбление ты нанесешь своему телу. Ты отстрелишь себе верхушку черепа, а мозги размажутся по стенке. «Извини, если описываю это слишком подробно, но...» «Ничего, продолжай!» «Разве не существует более аккуратных способов, Джен?» «По-моему, есть книга, целиком посвященная этой теме». «Ты прав, есть!» — сказала она. «Лежит у меня на столике у кровати. Пришлось даже раскошелиться и купить ее. Представляешь, когда я захотела взять ее в библиотеке, то оказалось семнадцатой в очереди. В этом городе даже для того, чтобы убить себя». «Надо получить номерок и ждать вызова! Невероятно!» «Как же люди возвращают ее обратно?» «Что возвращают?» «Книгу», — пояснил я. «Если она оказывается полезной, кто потом снова относит ее в библиотеку?» «Вот это вопрос на миллион!» — воскликнула она. «Видно, придется предусмотреть такой пункт в завещании. Я Джен Элизабет Кин, находясь в здравом уме...» «Можешь изгаляться как угодно, это твоя история». Я к ней не имею никакого отношения. Обращаюсь с нижайшей просьбой ко всем людям доброй воли оплатить мои долги, равно как и расходы, связанные с похоронами, а также вернуть экземпляр книги «Последний исход» в Гудзонское отделение городской публичной библиотеки Нью-Йорка в надежде, что другие читатели извлекут из нее не меньше пользы, чем извлекла я сама. «Боже, это действительно смешно!» — сказала она. А потом вызывают следующего жаждущего из списка. Здравствуйте, мистер Низбаум, если не ошибаемся. У нас появилась книга, которую вы запрашивали. Только, пожалуйста, прежде чем получить ее, принесите справку, что вы привели все свои дела в полный порядок. Как же мы хохотали. Проблема с этой книгой, сказала она позже, заключалась в том, что большинство предлагаемых методов предусматривали применение в той или иной мере средств, воздействовавших на сознание. Типичный пример – вам советовали высыпать в рот горсть таблеток сильного снотворного и запить их полным стаканом виски. А поскольку ее главным требованием к самоубийству было желание умереть на трезвую голову, подобные способы представлялись ей омерзительными и потому никуда не годными. А если предположить, что метод не сработает, представьте, как она просыпается через 12 часов, словно после тяжелейшего запоя и добивается только одного, изменяет так долго продолжавшемуся обету трезвости. «Здравствуйте, меня зовут Джен, вчера я снова выпила, и мне осталось жить всего несколько недель». «Нет уж, к чертовой бабушке такие рекомендации!» «Еще советуют окись углерода», — сказала она, — «прикрепляешь резиновый шланг к выхлопной трубе и пропускаешь через щель в окне». Но это трудно, не имея машины. Вероятно, можно взять ее на прокат, но что делать потом? Припарковать на улице, чтобы в тот момент, когда я буду отключаться, какой-нибудь малолетний кретин разбил стекло, пытаясь украсть магнитолу. Вот почему пистолет показался лучшим из вариантов. Она все равно хотела, чтобы ее кремировали, и потому без разницы, как она будет выглядеть. Конечно, человек, который найдет ее труп, испытает несколько неприятных минут, но ничего не поделаешь, каждому в жизни выпадает множество неприятных моментов, так ведь? Она обдумывала возможность съездить в Южные Штаты, где оружие продают всем желающим, но не была уверена, как работают местные правила. Могла ты, например, купить пистолет, если постоянно проживала в другом штате, или требовалось было раздобыть удостоверение личности с местным адресом. Вероятно, там существовал способ получить временный адрес, или там продавали оружие без всяких формальностей, как разводили супружеские пары в Неваде. И потом, нужно было еще сесть с пистолетом в самолет, тоже проблема. Конечно, существовала железная дорога, но ей ненавистна была идея потратить на обратный путь столько времени. А идея слетать куда-то за пистолетом тоже, выходит, никуда не годилась. Вот почему я подумала. Какого черта тянуть резину? В городе, полно незарегистрированных стволов, и добыть один из них не должно быть слишком сложно. Если даже школьникам это удается, если безработные нищие ходят вооруженными, то неужели мне нельзя? Я спросила себя, есть ли у меня друг, имеющий доступ к оружию, которому я достаточно дорога, чтобы помочь мне? И ты, мой милый, оказался единственным, кому мне захотелось обратиться. «Вероятно, я должен воспринять это как комплимент?» «Так тебя увлекает выполнение такой необычной просьбы или нет?» Шел ли на улице дождь? Создавалось впечатление, что там лила как из ведра. «Чтоб ты знала», — сказал я, «мне ненавистна вся эта ситуация. Мне ненавистна мысль, что ты умираешь. Я и сама от нее не в восторге». «Пистолет, я тебе достану», — сказал я. — Значит, все-таки достанешь? — Конечно, — кивнул я. — А для чего еще нужны друзья?